По всей видимости, она живет здесь в гостинице. Мозг его ликорадочно заработал. У герцогини была знаменитая на весь мир коллекция драгоценностей. По любому маломальски подходящему случаю она обязательно надевала свои роскошные бриллианты. Сейчас на ней была небрежно воткнутая заколка с сапфирами на пальцах, роскошные кольца. До、да、этим штукам цены нет. Если она их носит где попало, значит, несмотря на все предосторожности, часть драгоценностей у нее всегда под рукой. В голове у мил на возникла идея дерзкая до невозможности. Пропажаемая его взглядом герцогиня Кроиден с собаками прошествовала по вестибюлю и вышла на улицу. По утрам Кертис Окиф